«Глава двенадцатая. Переброска». «Поговорить не хочешь?» — нависла надо мной Полина. «Не особо», — буркнул я, продолжая набивать магазины патронами. «Ты обещал!» — девушка встала в позу. «Ты сказал, что не бросишь меня!» «Я доставил тебя до безопасного места. Здесь никто не заставит тебя работать шлюхой». Я посмотрел ей прямо в глаза. «Чего еще ты от меня хочешь?» «Ничего». Выдохнула она и добавила. «Козел! Я ведь тебе поверила!» «Да что не так-то? Я тебе что, в вечной любви клялся? Или под вене отзвал?» «Да пошел ты в жопу! Понял?» Прошипела она. «Вали в свою вонючую! Не знаю куда, но вали! Урод!» «Психичка!» Вернул ей шпильку я. Вставил последний магазин в разгрузку, в очередной раз проверил подсумки и убедился, все ли на своих местах. А потом, закинув рюкзак на плечи, Двинулся к выходу. Стой! преградила мне путь Полина. Ты вернешься? Нет, честно ответил я. Но почему что не так? Я что, уродка какая? Поль, перестань, поморщился я. Мне сейчас вообще не до разборок. Ну, но... но ведь я. замелась девушка, пряча глаза. Ну, что еще? Люблю, прошептала она. Ну и дура, выдохнул я и отодвинул ее от выхода. Выскользнув в коридор, я постарался побыстрее скрыться за поворотом. Поднялся на следующую палубу и только здесь смог немного расслабиться. Хотя какой там? На душе было погано. Я вставил в рот сигарету, прикурил и сделал пару глубоких затяжек, подставляя лицо под морской ветер. Затем кивнул сам себе и уверенно двинулся дальше. На четвертой палубе в носовой части нас уже ожидал вертолет, который должен был доставить меня из степа в ростовскую крепость». Уже оттуда нас поездом перебрасывали куда-то в подмосковье. Дальше своим ходом нам нужно было добраться до городка под названием Касимов. Где-то в этом районе требовалось поймать выродком и устроить цирк с конями. В том смысле, что каким-то образом заставить неизвестного мне человека начать охоту на одиночку. Крюков утверждал, что проблем с этим не возникнет, потому как почву уже подготовили. Человек, который должен попасть в выстроенную ситуацию, уже лишился стабильной работы и почти год пытается свести концы с концами. Так что от возможности заработать несколько сотен серебром он точно не откажется. Живет он в крохотной крепости, в поселке возле реки. И возможностей там не то чтобы много. Ближайший более-менее крупный город Муром, и тот находится в 100 километрах. Хотя если перебраться через реку и пройти по пересеченной местности километров 40 можно попасть в Иксу. А это промышленный город, где есть много чего вкусного и полезного. Цель имеет странную, совершенно нетипичную фамилию для этих мест – Морзе. Характер скверный, неконтактный. Для передвижения использует старенький мотоцикл «Иш Юпитер» пятой серии. Как я буду наводить его на цель, понятия не имею. Будем решать уже на месте. Впрочем, если у него проблемы с финансами, я знаю, как на него надавить – «По крайней мере, как завязать первичный контакт?» «А там уже разыграем пьяную сценку. Глядишь, прокатит». «Ты рано!» — встретил меня у вертолета Грок, который тоже летел с нами, но только до Ростова. Дальше у него были свои задачи и другой маршрут. «А сам чего здесь трешься? резонно заметил я. «Не знаю», — пожал плечами он. «В номере сидеть тошно. Вот и я, с той же целью». «Ха!» — усмехнулся он. «У тебя там тёлочка такая». «Уж я бы нашел, чем с ней заняться, чтобы скоротать время». «Губу закатай», — огрызнулся я. «Да ладно, я же шучу», — ухмыльнулся он. «Но если что, могу за ней присмотреть, пока тебя не будет». «Попробуем», — произнес я спокойным голосом и посмотрел Грогу прямо в глаза. «Да тихо ты, воин!» — развеселился собачник. «У тебя с чувством юмора, что ли, проблемы?» «А ты уверен, что у меня?» В тон ему криво ухмыльнулся я. «Над твоими шутками хоть кто-нибудь смеется?» «Грубый ты! И неженственный!» — отмахнулся Грог. «И слава богу!» На посадочной площадке появился Степ. Видимо, тоже не нашел, чем себя занять, и решил выйти пораньше. «Здорово!» — протянул он ладонь к Грогу. «Здоровее видали!» — и то не боялись, — ответил тот, но руку Степу все-таки пожал. «Тебе кто-нибудь говорил, что ты мудак?» — ощерился приятель. Че, угрожающе прищурился Грог. — Ты перед выходом сохранился, что ли? Отставить — Отставить! — зарубил назревающий конфликт Крюков, который тоже пришел пораньше. Он передал Грогу какой-то конверт и потратил несколько минут на инструктаж с нами. Ничего нового. Так, быстрый прогон по основным деталям плана. Ну и заодно напомнил, что на месте нас встретят и всячески помогут. К этому моменту механики завершили проверку вертолета, и пилот вскарабкался в свое кресло. Вскоре заработали двигатели, и лопасти принялись вращаться, вначале медленно, но с каждой секундой набирая обороты. Грок залихватски присвистнул, и хан в то же мгновение оказался у его ног. — А вы чего расселись? Летим, нет? Кажется, это он нам! — толкнул меня в бок степ Я молча поднялся и направился к вертолету. Лететь я собирался впервые в жизни, отчего ощущал и такое беспокойство, и одновременно подъем. Не сказать, что мне было страшно, скорее интересно, но адреналин все равно влетал в кровь, хоть и небольшими порциями. Внутри было шумно, пожалуй, здесь грохот ощущался даже сильнее, чем снаружи. Скинув рюкзак, я уселся на диван и приготовился к получению новых эмоций, но не успел даже как следует угнездиться, когда в салон прошмыгнул еще кто-то. Движение я заметил краем глаза, но когда обернулся посмотреть на еще одного пассажира, не смог сдержать стон. «Ты какого хрена здесь делаешь?» – закричал я, пытаясь переорать шум двигателя. «Я тебя не слышу!» – с ехидной ухмылкой ответила Полина и продемонстрировала мне средний палец. «Дура!» – снова заорал я. «Выходи!» «Иди в жопу!» – резко ответила она. «Ты мне не хозяин!» «Давай! Поехали!» Выдал Грок и пару раз приложил ладонью по креслу пилота. Тот словно ожидал приказа и тут же поднял вертушку в небо. Ощущение было такое, будто меня на мгновение вдавили в кресло, но вскоре оно сменилось пустотой под ногами. Показалось, что мы сейчас рухнем, но этого не произошло, однако страх я контролировать не мог и вцепился в поручень рядом с дверью. Грок покосился на меня и расхохотался. «Да, видок у меня наверняка сейчас тот еще. А вот Степ и Полина никак не отреагировали на взлет» будто для них это совершенно привычное дело. Через пару минут я успокоился и даже без опаски рассматривал пробегающую под нами морскую гладь. Эмоции улеглись, а пейзаж был довольно скучным, в отличие от моего внутреннего состояния. Хотелось устроить разнос взбалмошной девчонки, но я терпел, не желая предоставлять развлечения Грогу. Да, боец он был отменный, наверняка приносил очень много пользы, но как человек полное говно. Встретим мы при других обстоятельствах, я бы однозначно попытался его пристрелить. Но сейчас я себе этого позволить не мог. Как ни крути, они с утелем спасли жизнь мне и моим друзьям. Может, он и выполнял приказ, но что-то подсказывает, попадись мы ему в этой ситуации сами по себе, он бы все равно не прошел мимо. И тем не менее, дружить я бы с ним не стал. Полет прошел незаметно. А вот посадку я ощутил всем нутром, особенно когда пилот резко пошел на снижение. Желудок подпрыгнул к горлу, а низ живота защекотало. Аналогичные ощущения появились, когда мы начали садиться. Пару раз мне показалось, что мы вот-вот рухнем, и, естественно, ничего подобного не случилось. Вертолет очень мягко коснулся полозьями асфальта, и мы покинули его нутро. Мы приземлились уже за пределами лабиринта, но еще не в самой крепости. Ростовчане подошли к обороне чуть иначе, чем все остальные, и устроили перед стенами эдакую буферную зону. Она состояла из строительного мусора, передвигаться по которому было не то, что затруднительно, а практически невозможно. Ну, если, конечно, нет желания переломать себе ноги, а возможно и не только. Лишь небольшая часть осталась нетронутой, и она представляла собой небольшую парковочную площадку и узкую дорогу, перегороженную бетонными блоками. Проехать через нее можно было только змейкой, а дальше машина упиралась в огромную железную створку. Наверняка она еще и бетоном внутри залита, чтобы ее не взяли на таран или не выбили при помощи взрыва. Я смотрел на эту мощь и не понимал, как их смогли взять в осаду. Здесь простреливалось абсолютно все пространство. Скорее всего, мы чего-то в прошлый раз не так поняли, когда обнаружили разбитую пулеметную точку. Да и крепость не выглядела потрепанной. Неужели мы сами себя загнали в ловушку? Или это была очередная подстава от старого, чтобы заманить нас на лайнер? От него, пожалуй, и не такого можно ожидать. Ответ обнаружился внутри, когда мы миновали ставший стандартным отстойник с проверками на человечность. Честно говоря, в дневное время суток я не видел в этом никакого смысла. Но, видимо, для системы так проще. А может, были прецеденты. Ведь однажды в особо пасмурную погоду мы уже столкнулись с выродками днем. Правда, и одеты они были так, что издалека было ясно, кто они. Да и хрен их знает, вдруг уже смогли что-то придумать для защиты от солнечного света. Серебро им не обмануть в любом случае, однако ультрафиолетом на нас тоже посвятили, будто солнечного света было недостаточно для проверки. Пройдя все необходимые процедуры, мы наконец-то вошли внутрь, где я уставился на следы попадания чего-то очень серьезного. Люди все еще копошились на руинах, разбирая завал. Наверняка под ним похоронен не один десяток жителей крепости. И эта проблема однозначно важнее, чем собирать трупы, которым, в принципе, совершенно наплевать, когда их похоронят. «Что здесь случилось?» — полюбопытствовал я у привратника. «Да эти ублюдки!» — мужик скривился и презрительно сплюнул в сторону. «Ракеты по нам жахнули, прикинь!» «Ракеты?» — переспросил я от удивления. «Ага!» — кивнул он. Не пять назад. Грохнуло так, что половина города оглохла». Общага вот сложилась. До сих пор копаем людей достаем. Сволочи. Жестко, пробормотал Степ. Не то слово, согласился дружинник. А все из-за этого козла, которого они здесь прижать пытались. Это какого? уточнил я. Да пес его знает, отмахнулся он. Говорят, за его башку центнер серебром платят, но я бы его с удовольствием и бесплатно пришил. А за что? Тут же закусился я. Он ведь выродком жить мешает. Стало быть, хорошим делом занимается. «Ну, как видишь, теперь это дерьмо и нас коснулось!» — вполне логично заметил привратник. «Так что вот!» «Ясно!» — выдохнул я и поспешил отойти. Как знать, вдруг у них и фото мое имеется. Правда, я наконец-то сбрил поросль на роже, и теперь меня не так-то просто узнать. Да и на голове теперь порядок. Даже непривычно как-то, словно с макушки пару килограммов ушло. Вспомнив о новой прическе, я погладил колючие короткие волосы. Погода позволяла обходиться без шапки, да и в межсезонном костюме было уже жарковато. Но не переодеваться же сейчас. Так что этот момент можно перетерпеть. В отличие от нас со Степом, Полина могла себе позволить снять куртку, что она и продемонстрировала. Нам же для этого пришлось бы вначале скинуть рюкзак, затем разгрузку. И только тогда появлялся доступ к молнии на куртке и заниматься этим сейчас посреди улицы не очень хотелось. Грок куда-то исчез, но мы особо на его и не переживали. Напротив, его компания больше напрягала. Осмотревшись, мы направились в управу, откуда нас должны были перебросить к поезду. В свете последних событий мне как-то расхотелось произносить свое имя. Но, думаю, Старый уже обо всем позаботился, и проблем возникнуть не должно. Похоже, нам с приятелем... Пора придумать себе псевдонимы, чтобы не получить по башке где-нибудь в темном переулке. Все-таки центнер с серебром – очень солидная сумма. На нее можно не просто начать новую жизнь, а в принципе больше ни в чем себе не отказывать. А если в какое-нибудь дело вложить вложите подавно? Так что да, искушение очень велико. Тем более, когда есть желающие исполнить заказ бесплатно. Вот и делай после этого добрые людям. «Управа здесь?» Поинтересовался я у курящего мужика на входе в здание, которое очень подходило по описанию под то, что мы ищем. «Смотря кто спрашивает», — нагло ответил он. «Девятый отдел!» — Степ не менее нагло сунул ему в рожу сивой. Мужик тут же подавился дымом и вытянулся в струну. Впрочем, я обалдел не меньше. Нужно потом спросить у приятеля, где он ее достал и что вообще это значит. Не в том смысле, что я не знал о существовании данного подразделения. Хотелось понять, за какие заслуги Степ получил там должность. «А может, это ему дали просто так, чтобы именовать бюрократию?» «Проходите!» Мужик даже дверь перед нами распахнул и крикнул в полумрак помещения. «Филиппыч, это из девятки, пропусти!» Филиппычем оказался старикан, сидевший на вертушке. Получив предупреждение от товарища, он не стал мучить нас вопросами, как бы это было, зайдем мы сюда по собственной инициативе, и пропустил нас внутрь. Мы сразу поднялись на второй этаж, где и обнаружили кабинет местного управляющего. Степ, видимо, возомнил себя всемогущим и вошел внутрь без стука. Однако сразу проскочить нам не удалось, так как мы угодили в приемную. Здесь даже секретарша имелась, строгая на вид женщина, лет 50 «Постойте, молодые люди, вы кому?» – задала она не совсем уместный вопрос, так как кроме коменданта здесь больше никого не было. «У себя?» – сухо спросил Степ, сунув корочки в лицо секретарши. «Не, постойте, я уточню». Тут же сбилась она. «Ясно!» — хмыкнул приятель и потянул на себя дверь ведущую уже в сам кабинет начальника. Полина зачем-то показала женщине средний палец и нырнула следом за напарником. Я вошел последним. На пороге обернулся и бросил секретарше. «К нам пока никого не пускать». «П-п-поняла!» — кивнула она. «Вы кто?» — строго спросил комендант, отрываясь от телефонного разговора. Похоже, он кого-то отчитывал по внутренней связи. Мы еще не настолько взяли под контроль страну, чтобы восстановить телефонные линии. Тем более, во времена смартфонов и так неслабо их запустили. За ненадобностью. «Девятый отдел!» — в очередной раз мазнул корочками степ. «Вы должны были нас встретить!» «Молодой человек, вы что, не видите, что у нас творится?» «Да мне насра. «Успокойся!» — осадил приятеля я и посмотрел на управляющего крепостью. «Извините, он у нас сегодня очень нервный. Как нам попасть на поезд до Москвы?» «А, так это вы!» — пробормотал комендант. «Секунду!» Он снова поднес трубку к уху и бросил в нее. «Перезвоню!» Затем опустил пальцем рычаги, выждал немного и набрал другой, короткий номер, из чего я сделал выводы, что оказался прав. Связь здесь настроена только внутренняя. Но даже это уже значительно облегчало жизнь. Еще на столе управляющего стоял ноутбук, экран которого светился, а значит, в электроэнергии они тоже особо не нуждаются. Вряд ли их питает генератор, скорее всего, они умудрились наладить турбины на реке. Да, близость к морю и железной дороге делает свое. Похоже, со снабжением у них проблем нет, как и со специалистами в нужных областях. Сам город я толком еще не видел, но даже той малости мне хватило, чтобы понять. Здесь люди живут более сытно, чем глубже в страну. Странно, но чем ближе к Москве располагались крепости, тем беднее в них было население стычки с выродками случались там гораздо чаще, а о постоянном снабжении электроэнергии можно было только мечтать. «Алло, Грек?» — спросил комендант в трубку. «Ты какого хрена людей не встретил? Да мне плевать, что у тебя там, мухой ко мне. Да, представь себе, уже прибыли. Бегом!» Он опустил трубку на рычаги и посмотрел на меня. «Простите, ни хрена без меня не могут. Сейчас все устроим. Чаю?» «Спасибо не нужно. Нам бы на поезд сесть». «С этим проблем не будет», — заверил меня комендант. Буквально через пару минут нас передали на руки того самого грека. Мужику он оказался нормальный, несмотря на помятый внешний вид. Вначале мы подумали, что он всю ночь пил, потому и проспал наше появление. Но на самом деле он пахал на завале, а явившись домой под самый рассвет, вырубился без задних ног. Мы загрузились в машину и помчались к ЖД вокзалу, где нас и должен был ожидать поезд. По пути пообщались о том о сём, но ничего значительного. Так, слухи и сплетни местного пошиба. На уровне «знакомый моего знакомого видел кое-что» или «на прошлой неделе у нас тут один встрял так, что мама не горюй». Все это я пропускал мимо ушей, поддакивая на автомате в ответственных местах. Мысли были заняты Полиной. Не в том смысле, что я грезил поскорее остаться с ней наедине, а скорее наоборот. Перебирал варианты, как бы попроще от неё избавиться. В целом она не напрягала, но это пока дело не запахнет жареным. В прошлый раз она сильно раздражала своим присутствием, несмотря на то, что никуда особо не лезла. Просто в нашей команде она самое слабое звено и в случае опасности забирает на себя внимание, которое необходимо для другого. Вариант с круизным лайнером был идеальным, но эта дура решила в очередной раз проявить характер. Там, где не просит. И как теперь поступить, я не знал. Оставить ее где-то в крепости? Да она же действительно тут же загремит в публичный дом, так как больше ни на что не способна. Таскать ее за собой — тоже такое себе удовольствие. Рано или поздно ее просто убьют или обратят. Даже не знаю, что на самом деле хуже. Можно было бы отправить ее назад, но как уговорить эту тулпежку? Ведь обязательно включит рога, начнет орать и спорить. В итоге я махнул на все рукой. «Будь как будет». В конце концов, я и не муж, и не отец. Не хочет нормально жить. Ее выбор. Поезд оказался ровно там, где и должен быть. Стоял на станции, заправляя резервуары водой и прочим необходимым для дальнего пути. Сейчас у него нет возможности останавливаться на каждой техничке. А путь нам предстоит не близкий. Даже раньше такой занимал больше суток, а теперь и того больше. И чтобы не рисковать грузом и людьми, передвигаться мы будем только в дневное время суток. Ведь всегда есть риск, что выродки попытаются нас остановить. Это только на первый взгляд. Такую мощь сдержать невозможно. По факту же, любая диверсия на путях, и мы будем вынуждены затормозить, чтобы не слететь с рельсов. Днем такое можно смело исключить, а если ночью что-то подобное случится, всегда есть обходной путь. Ну, или можно задержаться на пару дней в безопасном месте, пока дорогу не восстановят. Теперь только так. Но я слышал, что есть небольшие торговые составы, которые не боятся кататься даже по ночам. К слову, этот был именно таким. В смысле, торговым. Да, теперь локомотивы разошлись по частным рукам. Слишком мало осталось людей, способных ими управлять, да и самой системы больше нет. Вот некоторые авантюристы и замутили такой способ торговли. Влезает сразу много, а железка связывает практически все населенные пункты страны. Некоторыми составами владели крепости, но в целом все это можно смело называть частной собственностью. Естественно, данный способ логистики не прошел и мимо старого. Время от времени при помощи поездов крепости доставлялась провизия и патроны. Но все же основной веткой сообщения он выбрал водные пути. К слову, скоро по рекам снова пойдут торговые теплоходы. Жить сразу станет легче, особенно таким бродягам, как мы со степом. В поезде нам выделили купе. Мы даже не успели толком разместиться, как поезд тронулся с места и начал набирать скорость. За окном замелькал унылый пейзаж заброшенного города. Полина, продолжая упорно молчать и всем своим видом показывать, как сильно она на меня обижена, завалилась на верхнюю полку. Степ достал из рюкзака колоду засаленных карт и принялся раскладывать пасьянс. А я тупо пялился в окно, пока город не сменили леса и поля, и не стало совсем уже скучно. «Что у вас опять случилось?» — спросил приятель, кивнув на Полину. — Весь день ведь молчит. Меня это уже пугать начинает. — Не твоего ума дело, — огрызнулась девушка сверху. — Ой, я думал, ты спишь, — усмехнулся Степ и резко сменил тему. — Эх, сейчас бы курочку-гриль расчехлить. Я раньше, когда в командировке гонял, всегда себе тушку в дорогу покупал. И пивка-соску. Прям ностальгия заела. — Я спать. Не стал поддерживать пустой я Пока есть возможность, надо пользоваться. «Да я на лайнере уже лет на десять вперед выспался. Думал, свихнусь там, от нечего делать». «А мне вот не давали». Буркнул я и повесил разгрузку на крючок у двери. «Что-то я не припомню, чтобы ты на это жаловался». Вернула мне шпильку Полина. «А я и не жалуюсь», — спокойно ответил я и развалился на лежаке. Толкнете тогда, если что». «Угу», — кивнул Степ, сгреб карты и принялся их тасовать. «А если чё, это чё?» «Отвали». Вяло отмахнулся я и намеренно отвернулся к стенке. Сон не шел. Так какая-то полудрема. Я даже слышал, как Полина тихо шуршит страницами книги, а Степ что-то бормочет себе под нос, разговаривая с картами. Стук колес успокаивал, и иногда, когда я все-таки проваливался в сон, мне казалось, что там, за окном поезда, все в порядке. Что скоро в купе постучится проводник и заявит, что следующая станция наша. А там на перроне к нам ломанутся бабульки с корзинками, в которых под одеялом покоятся сочные, свежеиспеченные белиши. Ох, как же я их любила! Нигде больше таких не пробовал, сколько не искал. Мне снилось, что наш вагон заполнен людьми, и все они снуют туда-сюда. Кто с кружкой за кипятком, а кто заварить БПшку. Где-то далеко, возможно, на другом конце вагона орет ребенок, который ни в какую не желает сидеть на месте и уж тем более спать. Отчетливо, словно на самом деле зазвучала гитара, и сильный голос затянул армейскую песню. Я вынырнул из сна и вдруг понял, что гитара мне вовсе не снится. Кто-то действительно бряцал по струнам в соседнем купе. Перевернувшись на спину, я начал прислушиваться к тексту, и в этот момент раздался противный визг тормозов. Меня потянуло вперед, и я едва удержался, чтобы не сверзиться на пол. Степ подскочил и помог удержаться на верхней полке по линии, которая тоже едва не слетела, а затем сам с размаха плюхнулся на сидушку. Что-то загрохотало в соседнем купе, послышался Самат и топот тяжелой обуви. Дверь к нам распахнулась, и внутрь заглянул заросший щетиной мужик. — Подъем, там кто-то пути вскрыл! — выкрикнул он и исчез в проходе. Наконец поезд окончательно замер, и я смог спокойно подняться. За окном вечерело, но до заката было еще около часа. Неожиданные сюрпризы — это явная работа людей. Перед отправкой наши как-то прозванивали рельсы, вроде ультразвуком, но точно не скажу, не вникал. Но пути точно были целыми перед тем, как мы покинули Ростов. Иначе вперед бы умчалась дрезина с бригадой ремонтников. Вот тебе и безопасный маршрут. «Выходим», — скомандовал я. «Будем добираться самостоятельно». «Уверен». «Может, не стоит от людей уходить?» — спросила Полина, с которой в микс слетела вся спесь. «Да, наша задача важнее поезда». «Все, кончай базар, через час здесь будет слишком жарко». Мы похватали вещи и подались на выход. Вокруг уже суетились люди, спрашивая друг у друга, что же там такое произошло. Но, судя по дыму впереди, и так все было ясно. Кто-то заложил взрывчатку, возможно, ночью, и благополучно подорвал пути. А если учесть тот факт, что это сделали так, чтобы не повредить состав, а гарантированно его остановить, возникает целый ряд вопросов и предположений. Либо кому-то очень понадобился груз, либо это снова охотятся на нас. Получается, кто-то сдал, что мы будем в поезде? Или это я себя снова накручиваю? В любом случае, оставаться здесь нет никакого смысла. «Эй, вы куда это собрались?» прозвучал оклик в спину. Но оборачиваться или хоть как-то на него реагировать мы не стали. Наоборот, поспешили поскорее скрыться подальше. Заночуем в лесу, а дальше разберемся. Тем более я выспался, смогу без проблем дежурить всю ночь.